Глава 15. Эстелла знала, что Джаспер и Хорас надеялись некоторое время не высовываться. Вернувшись в берлогу, она слышала, как они обсуждали это в своей комнате. Джаспер был твердо намерен держаться в тени. Он считал, что вечеринка баронессы отняла у них слишком много энергии и ресурсов, и чуть не закончилась для них весьма плачевно. Но Эстелла не хотела ждать. Она хотела отомстить немедля. Ночь была бессонной. Когда она закрывала глаза, на нее обрушивались образы собак, обрывов и жестокого лица баронессы. Стоило поднять веки, взгляд падал на стену нарядов и эскизов, созданных ее руками или вырезанных из журналов с одной целью — заслужить благосклонность баронессы. Солнце только выглянуло из-за горизонта, а Эстела уже провела на ногах несколько часов. Джаспер и Хорас только приступили к завтраку, а она уже была одета и готова брать быка за рога. Взбежав по лестнице на второй этаж, Эстелла ворвалась в помещение, которое служило для них кухней. Джаспер и Хорас сидели за расшатанным столом и ели хлопья. Услышав звук ее шагов, они подняли взгляды. Глаза округлились и у того, и у другого. Только 9 утра. А Эстелла уже в изысканном коктейльном платье: черный цвет, четкие линии и обтягивающий силуэт. Судя по всему, она готова ринуться в бой. Взглянув на парней, она провела рукой по черно-белым волосам, сужая подведенные глаза. Доброе утро, мальчики! произнесла она, нараспев. Интонация никак не вязалась с выражением ее лица и ситуацией в целом. Подойдя ближе, она бесцеремонно смахнула тарелки со стола. Они шмякнулись об пол. На их место она швырнула газету и пролистала ее до раздела о моде. В глаза им бросился заголовок «Крысы и женщина-загадка». На большом снимке была запечатлена Эстелла, «Женщина-загадка» в горящей накидке. На нескольких снимках поменьше — крысы, сновавшие под ногами у гостей так что начнем да спросила она когда джаспер и хорас просмотрели статью ты ведь не собираешься ее убивать да встревоженно спросил джаспер Я стала пожала плечами в данный момент такого пункта в моем плане нет ответила она но не исключено что нам придется его подкорректировать так это нет спросил джаспер с надеждой но при том побледнел «Если ты услышал «нет», то да», — ответила Эстелла расплывчато. Лицо Джаспера стало белым, как простыня. «Так вот, ожерелье. Его проглотил один из далматинцев. Точно не знаю кто. Так что вам придется выкрасть их всех». У Джаспера отвисла челюсть. «Постой, что?» Эстелла закатила глаза. «Какой он сегодня непонятливый. А ведь им не впервой совершать нечто противозаконное». Если они хотят, чтобы план сработал, Джасперу придется перестать быть таким моралистом. «Милый», — сказала она, переходя на свой новый великосветский тон, который пришел ей на выручку прошлой ночью. «Если мне придется то и дело повторяться, у нас ничего не получится». Джаспер смутился, но Эстела как ни в чем не бывало продолжила а прошло через одно отверстие, выйдет через другое. Ничего сложного. Отдав первое указание, она повернулась к старому лифту, который помогал им перемещаться между этажами. Она услышала, как Хоррес за спиной пробормотал что-то про свой завтрак. Во всяком случае, он не противился ее затее. Чего нельзя было сказать про Джаспера. «А что у нас дальше по плану?» окликнул он ее. «И куда ты идешь? Стала даже не удосужилась обернуться. Она отмахнулась от его тревог. «Это вам знать не обязательно», — ответила она, после чего, не произнеся больше ни слова, вошла в лифт. Она слышала, как Джаспер вздохнул, когда закрывались двери. «Обычно мы так не работаем», — заметил он. «Джаспер прав». Но теперь все стало иначе. Все изменилось. Всю дорогу до редакции сплетника Эстала думала о своем отношении к Джасперу и Хоросу. Ей было стыдно, почти. Но им придется понять, что ей сейчас нелегко. Недавние события разбередили старую рану, которую ей нанесла смерть матери, и ее сердце обливается кровью. Да, ей не следовало скидывать завтрак Хороса на пол и ей, пожалуй, не следовало говорить с Хоросом таким тоном. Но теперь это был вопрос выживания. Выживания и мести. Продолжая размышлять в таком духе, она дошла до редакции «Сплетника». Запрокинув голову, стала принялась разглядывать каменный фасад и внушительную золотистую вывеску. Она выглядела смело и несколько вульгарно, что ёмко характеризовало газету. Толкнув двери от себя она прошагала в фойе. Эстелла сразу же назвала свое имя, и ей не пришлось долго ждать. Несколько мгновений спустя она услышала цоканье каблуков Аниты Дарлинг, идущей к ней навстречу. Остановившись перед Эстеллой, молодая женщина нерешительно улыбнулась. «Анита Дарлинг, здравствуй, душечка!» — воскликнула Эстелла наклоняясь к ней и целуя ее в щеки, не касаясь их при этом губами. После чего Анита повела ее в сторону лифтов. Девушки поднялись наверх и прошли к рабочему столу журналистки. Когда они присели, Анита откинулась на спинку стула и приподняла бровь. Эстала сделала то же самое. Она узнала Аниту на вечеринке практически сразу. Девушку можно переодеть и вывести ее из деревни. Подумала Эстела: Ну, а нельзя вывести деревню из девушки. Анита была все той же девчонкой, с которой Эстела познакомилась в первый день в школе. Единственным человеком, который отнесся к ней хорошо. Во всяком случае, поначалу. Эстелла! Начала Анита, давая понять, что она тоже ее узнала: Сколько лет, сколько зим! Рада тебя видеть. На вечеринке я не сводила с тебя глаз, а потом до меня дошло это же эстела кивнув эстела скрестила длинные ноги так ты ходишь по вечеринкам делаешь снимки печатаешь сплетни сказала она это твоя работа Анита пожала плечами казалось она смутилась это не так весело как звучит сказать по правде Эстели было плевать нравится они те ее работа или нет она не поэтому проделала такой длинный путь Уж точно не чтобы пообщаться со старой подругой. Звучит не бесполезно, поправила она. Анита заинтересованно вскинула голову. Отлично, подумала Эстелла, заметив ее взгляд. Ей нужно увлечь Аниту. Я хочу запустить свой бренд, перешла она к сути. Почему бы нам не объединиться и не навести шороху в этой допотопной газетенке, которую ты поставляешь статьи о старушонке». Анита некоторое время молчала, глядя через стол на Эстеллу. Ее лицо ничего не выражало. «У тебя тот самый блеск в глазах», — наконец заметила она. «Какой еще блеск?» «Я вспомнила, что в тебе есть нечто безумное», — пояснила Анита. Эстела улыбнулась. «Кто-то называет это безумием, Она же называет это инстинктом самосохранения. «Тогда ты, должно быть, помнишь, что со мной не соскучишься?» — сказала она. Поднимаясь, девушка наклонилась к столу, опуская руки на последний выпуск сплетника. Она намеренно разместила их таким образом, чтобы закрыть снимки баронессы, которыми была усыпана страница. «И я хочу, чтобы ты помогла рассказать им обо мне» они встретились взглядами и одновременно улыбнулись. Эсталла осталась довольна встречей. Она заключила с Анитой сделку. Она уже на первых полосах газет благодаря вчерашнему шоу. Теперь остается лишь воспользоваться шумихой и надеяться, что Джаспер и Хорас справятся со своей задачей. В это самое время Джаспер и Хорас сидели в фургончике. Они вели наблюдение за собачьей парикмахерской на противоположной стороне улицы, одной из самых престижных в Лондоне. Эстелла ясно дала понять, они должны сидеть здесь, пока не заметят долматинцев-баронессы, после чего им предстоит выкрасть собак. «Думаю, это будет просто», — сказала она им этим утром. Судя по голосу, это говорило скорее Круэлла, чем Эстелла. Джасперу это было не по душе. Ему было не по душе почти все, что происходило в последнее время. Похоже, они утратили контроль над ситуацией, а запросы и ожидания Эстеллы становились все безумней. Ему казалось, что подруга ускользает от них, свыкаясь с ролью жестокой мстительницы. Хорошо хоть часы, простоя им были не в тягость. Они с Хоросом провели большую часть утра, следя за футбольным матчем по радио. Заметив хрупкую женщину, которая несла щеночка на стрижку, Хорас наклонил голову на бок. «Ты когда-нибудь замечал, что хозяева собак иногда очень похожи на своих питомцев?» — спросил он Джаспера. Говоря так, Хорас опустил взгляд на Мигуна, который посмотрел на него в ответ. В этот момент выражения лица Хороса и мордашки его песика и правда были невероятно похожи. Джаспер подавил улыбку. Нет, сказал он и постарался не рассмеяться, когда Хорос и Мигун одновременно чихнули. Никогда такого не замечал. Хорос может, и был простачком, но Джаспер любил его как брата. Он смотрел, как Хорас, накрыв ладонью один глаз, перевел взгляд на следующую собаку и ее хозяина, которые проходили мимо. Словно это могло помочь ему найти подтверждение или опровержение его теории покачав головой, Джаспер глубоко вдохнул. Пришло время заняться делом. Если они вернутся в берлогу без долматинцев и ожерелье, лежащего в желудке одного из них, Эстела придет в ярость. А ему не хотелось столкнуться с ее яростью. Снова. «Давай чуть посерьезней, мы здесь по делу». Хорас снова опустил взгляд на Мигуна. Его питомец был главным действующим лицом плана. Ему предстояло вывести долматинцев из салона и заманить их в фургон. «Мигун такой славный песик!» — сказал Хорас. «Не уверен, что это сработает!» «Сработает!» — заверил его Джаспер. Он ставил на то, что долматинцы вспомнят, что видели Мигуна на вечеринке или, как минимум, узнают его запах. Джаспер вышел из фургона, прихватив с собой Мигуна и перешел улицу. Хорос тем временем обошел машину и открыл двери кузова. В окнах парикмахерской Джаспер видел далматинцев, проходивших процедуру за процедурой, от ванны с пеной до сушки феном и стрижки когтей. Головы всех троих были повернуты к входной двери. Джаспер кивнул. «То, что надо». Он толкнул дверь от себя, и псы подняли морды. Мигун стоял в проходе, дрожа всем тельцем, всего мгновения. Но этого оказалось достаточно. Псы зарычали, а затем перешли на лай, после чего все разом спрыгнули со своих мест и пустились в погоню. Мигун развернулся и помчался во весь опор через улицу. Долматинцы бежали следом. Хорас стоял на готове. Мигун запрыгнул к нему на руки, далматинцы по инерции влетели в кузов фургона. Хорас захлопнул двери, заперев их внутри. Через пару мгновений Джаспер и Хорас вернулись на свои сиденья. Запустив двигатель, Джаспер повел фургон по оживленным улицам Лондона. Когда работники салона сообразили, что случилось, фургон и его ценный груз уже скрылись из виду. Джаспер улыбнулся Хоросу. «Я же говорил», — сказал он. Хорос покачал головой. У него просто не укладывалось в голове, как кто-то, пускай даже собака, может желать мигуну зла. Завернув за угол, Джаспер откинулся на спинку сиденья. Псы у них. Остается только сидеть и ждать, когда организм одного из них вернет ожерелье. Стелла опустила взгляд на наручные часы. Если Джаспер и Хорас действуют по графику, примерно сейчас они с помощью Мигуна выманивают долматинцев из собачьего спа и затаскивают их в фургон. Узнать, как все прошло, она сможет только когда вернется в берлогу. Пока же она будет считать, что парни держат ситуацию под контролем. Сосредоточившись, она направилась к месту своей следующей остановки — Магазину винтажной одежды Арти. Она не обращала внимания на изумленные взгляды прохожих, которые встречались ей на оживленных улицах Лондона по пути. Она понимала, что ее внешность бросается в глаза: обтягивающее черное платье, черно-белые волосы, серьезное лицо. Но в кои то веки она не собиралась прятаться. Пускай таращится, пускай разевают рты. Слишком долго она пряталась под крашенными волосами и жила во лжи. Она готова явить миру Круэллу. Толкнув дверь магазина Арти, она услышала уже знакомое ей звяканье колокольчика. Арти оторвал взгляд от сплетника. Он увидел ее, опустил глаза обратно на страницу, а затем снова посмотрел на гостью. — Это вы! — произнес он с придыханием. Эстелла кивнула. Да, я, подтвердила она. И вы в моем магазине, сказал он. Я здесь уже бывала, заметила она, подходя ближе. Он посмотрел на нее недоуменно. Здесь я нашла то платье. Это я, Эстела. Она прочитала по его лицу, что он наконец ее узнал. Торопливо выйдя из-за прилавка, он окинул взглядом ее облик прическу, макияж, платье, после чего кивнул. Она произвела на него впечатление. «Тебе определенно удалось произвести фурор. Отличная работа!» Эстелла улыбнулась. Именно на такую реакцию Арти она и надеялась. Как и Анита, он был жизненно необходим ее плану. Она не ошиблась. Они-то достаточно изголодалась по сенсациям, чтобы оказать ей услугу, но вот насчет Арти она не была так уверена. Но, судя по всему, он тоже жаждал перемен. Она продолжила: «Мне нужна помощь. Я хочу творить искусство Арти, и я хочу устроить скандал. Ты со мной?» Юноша без колебаний ответил: «Да». Он взял свое пальто. Обожаю скандалы. Его слова были для Эстеллы как бальзам на душу. Взяв несколько вещиц с ближайшей стойки, Эстелла всучила Арте список того, что еще ей необходимо. Он прихватил с собой швейную машинку и еще несколько платьев, и Эстелла позволила себе вдохнуть полной грудью. Она работала на износ самой вечеринки. Ей хотелось ненадолго расслабиться, но она знала, что сейчас для этого не лучшее время. Довольная тем, что у них есть все необходимое, Эстела развернулась и вышла из магазина. Арти последовал за ней. Теперь она на шаг ближе к отмщению, и ей не терпится подать это блюдо горячим или холодным.